Глава 63. Роберт Лэнгдон переписал спиральный текст с маски на бумагу, чтобы удобнее было в нем разбираться. Сиена и доктор Феррис подсели к нему, и Лэнгдон старался не обращать внимания на затрудненное дыхание и беспрерывное почесывание доктора. Он здоров, убеждал себя Лэнгдон, пытаясь сосредоточиться на тексте. Увы, разумные, взгляните сами, и всякие наставления да поймет, сокрытое под странными стихами. Как я уже говорил начал он, первая строфа в стихотворении Зобреста дословно воспроизводит строфу из Ада Данте. Он предупреждает читателя, что за словами кроется более глубокий смысл. Алигорическая поэма Данте настолько насыщена завуалированными отсылками к политике, религии и философии, что Ленгдон советовал студентам изучать итальянского поэта примерно так, как изучали бы Библию: читать между строк, отыскивать глубинный смысл. Специалисты по средневековой аллегории обычно пользуются при анализе двумя категориями: текст и образ. Текст буквальное содержание произведения, образ символическое наполнение. Ага. С энтузиазмом подхватил Феррис. Раз стихотворение начинается с таких строк, это значит, перебила его Сиена, что поверхностное чтение даст нам только часть его смысла. Подлинный смысл нам не откроется. Ну, в общем, да. Ленгдон обратился к тексту и продолжал читать вслух. Ты дожды вероломного ищи, того, кто кости умыкнул незрячий того, кто обезглавил жеребцов. Так, с безголовыми конями и костями слепой у нас неясно, но, видимо, нам предлагают найти какого-то конкретного дожа. Наверное, могилу дожа, предположила Сиена. Или статуя, или портрет, ответил Лендэн. Дожи нет уж несколько веков. Доже в Венеции играли ту же роль, что герцоги в других итальянских городах-государствах. И за тысячу лет с 697 года их сменилось больше сотни. Правление их прекратилось в конце XVIII века с наполеоновским завоеванием, но их великолепие и могущество до сих пор остаются увлекательной темой для историков. Как вы, наверное, знаете, продолжал Лендэн Две главные туристические достопримечательности Венеции Дворец Дожий и собор Сан-Марко, построенные дожами и для дожей. Там похоронены многие из них. А вы знаете, какой дож отличался каким-то особенным злодейством? спросила Сиена. Лендон взглянул на строку, вызвавшую вопрос. Ты дож вероломного ищи? Такого не знаю, но в стихотворении говорится не о злодействе, а о вероломстве, то есть предательстве. Это разница особенно для эпохи Данте. Предательство один из семи смертных грехов самый тяжкий, и наказание за него последний, девятый круг ада. Предателем для Данте был тот, кто изменил доверившемуся. Самое известное злодейское предательство в истории предательство Христа Иудой. И Данте считал его настолько гнусным, что отправил Уду в самую сердцевину ада, место названное по имени самого подлого его обитателя Джудеккой. Так, сказал Фарис, значит, мы ищем дожи, совершившего предательство. И это ограничит нам круг претендентов. Поддержала его Сиена, она посмотрела на стихи, но следующая строка кто обезглавил жеребцов?» Она подняла глаза на Лэнгдона. Был такой дождь, который отрезал у лошадей головы Ленгдону пришла на память отвратительная сцена из «Крестного отца Такого не припомню Но еще тут говорится, что он похитил кости слепой Лэнгдон посмотрел на Ферриса. У вас в телефоне есть интернет Ферес тут же вынул телефон и подержал его в распухших красных пальцах. Мне трудновато нажимать на кнопки. Давайте я, Сиена взяла телефон. Ищем Венецианского доже плюс Безголовые лошади и кости слепых. Ее пальцы забегали по маленькой клавиатуре. Ленгдон еще раз просмотрел стихотворение и стал читать дальше. В музеене Премудрости священной Где золото сияет, преклони колени и услышь воды течение. Мусейон. Никогда не слышал этого слова, сказал Феррис. "Это греческое слово, храм, посвященный музам", объяснил Лендэн. "В Древней Греции Мусейон был местом, где собирались просвещенные люди, чтобы обмениваться идеями, обсуждать литературу, музыку, искусство. Первый Мусейон Был построен Птоломеем при Александрийской библиотеке задолго до рождения Христа. А затем в Мире их возникли сотни. Доктор Брукс сказал Феррис с надеждой глядя на Сиену: "Можете посмотреть, есть ли музеен в Венеции?" "Вообще их там десятки с веселой улыбкой сказал Лэндон. Теперь они называются музеями. А, -а видимо, нам придётся забросить сеть пошире. Сиена продолжала набирать на телефоне текст, конкретизируя задачу. Так, мы ищем музей, где можно найти дожа, который отрезал голову у лошадей и крал кости слепых. Роберт, есть такой музей, которым раньше всего стоило бы заняться. Ленддон уже припоминал самые известные музеи Венеции: Галерея Академии, кари Карецоника, Палаццо Граси, собрание Пеги Гугенхайм, музей Корер, но ни один не подходил под это описание. Он еще раз посмотрел на текст: "Где золото сияет, преклони колени". Лэнгдон сухо улыбнулся. В Венеции есть один музей, идеально отвечающее этому описанию, где золото сияет. Феррис и Сиена выжидательно смотрели на него. Собор Сан-Марко. Самая большая церковь в городе. На лице Ферриса отразилось сомнение. Церковь, музей? Да. Так же, как музей Ватикана. больше того, интерьер собора Сан-Марко знаменит еще и тем, что выложен золотой плиткой. Золотой музеем, взволнованно сказала Сиена. Ленгдон ответил кивком. Он не сомневался, что сияющий с золотом храм в стихотворении – это собор Сан-Марко. Венецианцы веками называли его лячье Дора» золотой церковью. И внутренность его представлялось Ленгдону самым поразительным церковным интерьером на свете. «В стихотворении сказано: "преклони колени", добавил Феррис. Где естественнее это сделать, как не в церкви? Пальцы Сиена забегали по клавишам. Добавляю в поиск собор Сан-Марко, там, вероятно, и надо искать этого дожа. Лэнгдон знал, что там они найдут сколько угодно дожей. Это в прямом смысле слова базилика дожей. Почувствовав, что направление взято правильное, он опять обратился к стихам приколе knee колени и услышь воды течение Подземная вода, есть ли вода под собором Сан-Марко? Что за вопрос? подумал Ленддон. Там под всем городом вода. Все здания Венеции потихоньку уходят в воду. Ленддон представил себе внутренность собора и прикинул, где можно услышать журчание воды под полом а когда услышим, что должны сделать. Он вернулся к стихотворению и вслух прочел конец. Затем подземный отыщи дворец. Ктоническое чудище найди там, живущее в кроваво-красных водах, куда не смотрится светило. Образ складывался мрачный. Итак, сказал Лендэн. По-видимому, мы должны идти по звуку струящейся воды в какой-то подземный дворец. Феррис почесал щеку и недовольно спросил: "Что такое хтоническое чудище?" "Подземное", сказала Сиена, продолжая нажимать кнопки. "Хтонический значит обитающий под землей». "Да, отчасти», — сказал Лэндон. Но у этого слова есть другие значения, связанные с мифами о чудовищах. Хтонические Это особая категория богов и чудовищ: Иринии, Гекаты и Медузы, например. Они зовутся хтоническими, потому что обитают под землей и ассоциируются с адом. Он сделал паузу. Но выходит из своих подземных обиталищ, чтобы нести бедствия миру людей. Наступило долгое молчание. Лендон понял, что все они подумали об одном и том же. Это хтоническое чудище Может быть, только чумой зобристо. Подземный отощи дворец. Ктоническое чудище найди там, живущее в кроваво-красных водах, куда не смотрится светило. Во всяком случае, сказал он, возвращая их к сути дела, мы должны искать место под землей, Тогда понятна последняя строка про воду, куда не заглядывают светила. В самом деле, Сиена подняла глаза от телефона. Если вода под землей, в ней не может отразиться небо. А есть в Венеции подземные озеро? Мне о таких неизвестно», — ответил Лендэн. Но в городе, построенном на воде, может быть что угодно. А что, если озеро внутри здания? вдруг спросила Сиена, переводя взгляд с одного на другого. Там говорится о подземном дворце, Вы как-то бронили, что дворец дожей соединяется с собором, да? В таком случае на дворец и собор многое указывает. Музей, посвященный мудрости, дворец, связь с дожами, и все это расположено на главной лагуне Венеции, на уровне моря. Ленгден задумался. Вы полагаете, что подземный дворец как-то связан с дворцом Дожий? А что? Там говорится, чтобы мы стали на колени в соборе Сан-Марко, а потом пошли по звуку струящейся воды. Может быть, этот звук приведет нас в соседний дворец дожи. Там может быть нижняя часть дворца в воде. Лэнгдон бывал во дворце доже много раз и знал, что никакие части его не затоплены. Этот просторный комплекс строения включал в себя и первоклассный музей, и целый лабиринт учрежденческих помещений и внутренние дворы и тюрьму такую большую, что она занимала несколько зданий. Возможно, вы правы, сказал Ленддон, но если мы будем искать на обум, на это понадобится не один день. Предлагаю поступить так, как сказано в стихотворении: сначала идем в собор, находим могилу или статую вероломного дожи и становимся на колени. А потом, спросила Сиена, а потом? Лендон вздохнул. Молимся изо всех сил, чтобы услышать журчание воды и чтобы она куда-нибудь нас привела. В наступившем молчании Лендон вспомнил встревоженное лицо Элизабет Сински, явившееся ему в галлюцинациях, и как она шептала ему из-за реки: "Время уже на исходе, ищите и найдете». Где она сейчас? Целали Люди в черном, конечно, уже поняли, что он и сиена скрылись. Они погонятся за нами, вопрос как скоро. Преодолевая вдруг накатившую усталость, Лэнгдон вернулся к стихотворению. При взгляде на последнюю строчку у него возникла новая мысль. Он не знал, стоит ли заговаривать об этом. Куда не смотрится светила. Может быть, это не имеет отношения к их поискам. И все же он решил поделиться своей мыслью. Я вот что хочу заметить. Сиена подняла глаза от мобильного телефона. Три части Божественной комедии Данте, сказал Ленддон, Ад, Чистилище и Рай, все три заканчиваются одним и тем же словом. Сиена смотрела с удивлением. Каким словом, спросил Феррис. Ленддон показал на нижнюю строчку переписанного текста тем же самым, которым кончается это стихотворение. Светило. Он поднял посмертную маску Данте и показал на центр спиральной надписи, куда не смотрится светило. Мало того, продолжал Ленгдон, в финале ада Данте слышит шум ручья, пробившегося через камни, двигаясь вдоль него, выходит из ада». Феррес слегка побледнел. «Черт!» И в это мгновение вагон наполнился оглушительным грохотом. Поезд Фридриха Джента ворвался в горный туннель. В темноте Лендн закрыл глаза и попытался дать отдых уму. Зобрист, может, и был безумцем, подумал он, но Данта он знал основательно.